Глава четвёртая. Как думаешь, убийство или зомби? Склонив голову набок, обратился Глен к некроманту. Лично у меня сомнений не осталось. Так и сломать человека способна только нежность. Да и зачем преступнику голова? Она у трупа отсутствовала. Мужчина, возраст определить сложно. От одежды мало что осталось. Кожа неестественно бледная, даже для покойника. Взгляд невольно обратился на декана. «Э-э-э, нет!» Замахал руками он, догадавшись о ходе моих мыслей. «Вампиры до такого не опустятся!» «Верно!» Встал на его сторону Шон. «Они чистюли и убивают в случае крайней необходимости, причем не столь зверским способом!» «Явно работали двое, убийца и зомби!» Последний требовался, чтобы замести следы. Госпожа, некромант по часам переносится. Вспомните, кому вы перешли дорогу? Допускаю, зомби случайно выбрал ваше окно, но нельзя исключать взаимосвязь с убийством. Вам не знаком покойный? Сложно сказать. В темно, головы нет, лежит животом вниз, да ещё и в воде. Сейчас поглядим. Глэн сунул мне пиджак и смело спрыгнул на дно могилы. Вода доходила ему до голени, но вампира подобные мелочи не смущали. Он ловко подхватил труп под изломанные руки и вышвырнул из ямы под ноги Шону. Отшатнувшись, я едва не выронила пиджак. Нет, не узнала покойного. Просто обезображенный мертвец в паре метров. Словом, я предпочитала держаться подальше. Десять тысяч, значит. Да за такую нервную работу я бы прибавила. Мужчины склонились над мертвецом, селись рассмотреть ввидумое только им. А я маялась в сторонке с пиджаком декана. Однако быстро он взял меня в оборот. В следующий раз кофе принести попросят, за газеткой бегать. Послушайте, теряя терпение, полюбопытствовала я. Вы там скоро? Мне между прочим спать хочется. Так идите. Шон не отличался от человеколюбием. После такого, кивнула на могилу. Его убил не зомби. Авторитетно заверил некромант и ткнул пальцем в шею покойного. Видите? Края слишком ровные. Он хочет, чтобы я взглянула? Устроили тут прожекторскую. Хмм, вижу. Разумеется, я ничего не разглядывала. Наоборот, снова отвернулась ощутив к подступавшую горлу дурноту. Похоже, сейчас я самым позорным образом попрощаюсь с содержимым желудка. «Шон!» Декан выхватил у меня пиджак и испугался, наверное, за чистоту вещи. «Думай хоть иногда!» «Госпожа Флинн не некромантка! Зачем ты ей в нос разными обрубками тычешь?» «И мне тоже не надо!» «Трупов боитесь?» Даже в таком состоянии умудрилась извить. «Запах не нравится!» «Ах!» – махнул рукой вампир. «Пойдемте. Давайте провожу». «Куда?» – насторожилась я. «Спать. Мы тут еще немного побродим, властям доложим». «Так и быть», – смилостивался Глен. «На метле завтра упражняться не заставлю. Все равно не умеете. А вот научить – научу». «Вы?» – глазами с две плюшки вылупилась я на собеседника. Слабо верилось, будто вампир без шабаш на рассекал небо на метле. Слишком нелепо. Напрасно не верите. Устало улыбнулся декан и взял подлокоток. Жизнь и не такое заставить сделать. Раз уж начали обучать ведьм, пришлось. Вот по зельям я пас, а метла, пожалуйста. Спасибо. Тихо поблагодарила я и, повиснув на спутнике, заковыляла к выходу. Ноги стали ватными. Желудок упорно не желал опускаться на место. За что именно? уточнил Углен. За всё. А разве раньше вид не набирали? уцепилась я за слова вампира, чтобы уйти от скользкой темы. Нет. Двадцатый год только. От них одна морока, пожаловался декан. Чуствовалось, они успели достать не только проректора. Хуже пикси. Ворота всё ближе. Скорее бы отchuтиться по ту сторону. А вы сколько преподаёте? А я старая Эльмира, размялся Глен, вызвав праведный гнев у ворон. Правильно, хахочет на кладбище ночью спать мешает. По человеческим меркам давно. Ладно, не хочет говорить, не нужно. Всё равно спросила только чтобы разрядить обстановку. До академии добрались в полном молчании, оставив кладбище за спиной, я смогла идти сама но все равно держалась ближе к спутнику. Он не возражал, убрал колючки. Только вот привел не к моему корпусу, а к своему. Как прикажете это понимать? «Не с выломанной же дверью спать», – пояснил вампир. «Вы – женщина взрослая, никто слова не скажет». «О чем?» – нахмурилась я, и вслед за деканом второй раз за ночь вошла в холл общежития высшего преподавательского состава. «О том, что ночевали с мужчиной?» предупреждая вопросы без секса. Вот такая унылая ночь. усмехнулся несносный кровосос и подтолкнул к лестнице. третий этаж. с улицы замок заедает, много шуму, надо смазать. коридоры местного общежития отличались от нашего, и цветы, и фонтанчик с питьевой водой, и никакой мерзкой зелёной краски. сюда. декан развернул меня к нужной двери. практически бесшумно повернул ключ в замке, и я оказался в квартире вампира вспыхнул ровный приглушённый свет, озарив небольшую прихожую. Ничего особенного: вешалка и встроенный в нишу шкаф. Можно не разуваться, разрешил Декан. Ванная и прочее налево. Халат найдётся. Эм уставилась на Глена, ожидая объяснений. Он вёл себя так, будто считал любовницей. Эльмира, взрослые же люди, второй раз за ночь повторил вампир. Теперь с укором. Вы не голые ляжете, кровать большая, поместимся. Я обещал не трогать. Чего ещё? А то, что мужчины не трогать не умеют, опыт у меня имелся. Хорошо. Буду трогать. Раздражённо согласился вампир. Только давайте быстрее, мне тоже в ванную нужна. Ладно. Пошёл на самотёк. В крайнем случае похвастаюсь подругам бурным временем припровождением с кровососом. У них точно такого никогда не случится. Не откусит же он мне голову, как самка богомола. Фу, вот зачем голову помянула. Перед глазами встал труп с кладбища. Вода помогла смыть тревогнения дня. Плескалась я долго и в качестве вместе воспользовалась эфирными маслами с полочки. Декан мне должен в качестве компенсации морального вреда. Глен дежурил под дверью. Он успел переодеться и распустить волосы. Длинная прядь падала на плечо, как у пирата. Какой контраст с выстриженными висками. Поймала себя на мысли, что он симпатичный, когда сердится. Спальня там. Декан указал нужное направление. Забирайтесь под одеяло и тушите ночник. Мне свет не нужен. Справа или слева без разницы. Главное быстро и молча. Я пожала плечами и, подхватив вещи, с гордым видом прошествовала мимо хозяина квартиры. В его халате. Ничего, там второй на полке есть. Спальня разочаровала. Стандартный набор мебели. Пастельные тона, спокойно, обыденно и скучно. То ли любовь к Алому в вампирах перевелась, то ли Глен не стал переделывать обстановку под себя. Сложила одежду на стол, прикрыв халатом, и ёркнула под одеяло. «Да, я рисковая, но собираюсь спать с удобством, чтобы застежки не впивались в кожу». «Спокойной ночи!» – шепнула духу в ночнике. Кристалл мигнул и потух. «М-м-м-м! Мягкая вампиропостель и подушка удобная!» Зевнув, я положила руку под голову и засопела. Разбудил меня соблазнительный запах свежей выпечки, от которого тут же потекли слюнки. Накинув халат, стала, с удивлением обнаружив возле кровати тапочки. Мила. Запах доносился из кабинета, куда я вчера не добрала. Вальяжно развалившись в кресле, закинув ноги на стол, Глен пил кофе. Перед ним на подносе стояла тарелка с издобными булочками, розетка с вареньем и вторая полная чашка кофе. Для меня, потому как никого другого в кабинете не наблюдалось. Присоединяйтесь. Декан спостил ноги на пол. Доброго утра. Доброго. Я придвинула стул и потянулась за ароматным соблазном. Хорошо живёте, из столовой еду носят. Связи. Таинственно ответил Глен и чуть приподнял бровь. Отчего не спросите про вампиров? Нам кофе пить не положено. Вздор. Фыркнула Яй и намазала булочку вареньем. Любой первокурсник знает, что кровь – это энергия, а еда – пища. Вам сколько оставить? Можете съесть все, я уже позавтракал. Декан рассеянно смотрел поверх меня. Потом его взгляд переместился на лицо. Надо бы о трупе спросить, наверняка же он уже заходил. Но после. Не стану портить аппетит. Плотнее запахнув халат, принялась за завтрак. Жаль, не успела причесаться, накраситься. Сижу лохудрой перед мужчиной. Спешу на полевые условия. Взгляд Глэна нервировал. Вот что интересного он во мне увидел. Женщину? Так они не редкость. А декан не мальчик пубертатного возраста, чтобы волноваться от близости загадочного существа иного пола. Хотел бы ночью прижался. Ничего не мешало. Так не тронул. Ну? Ну? Отправив в рот очередной кусок, решила я прояснить ситуацию. Да так, вампир расплылся в наглой улыбке. Вот, думаю, компроментировать вас или нет. Компроментируйте, только красочно, чтобы повысить репутацию среди студенток. Хорошая ведьма мужиков у лицами укладывает. Нашёл чем пугать. Некроман давно всем рассказал, будто мы переспали. Опять-таки, у себя не начевало, надо извлечь хоть какую-то выгоду из выдуманного служебного романа. Хм, пожалуй, я подпишу. Неожиданно сменил тему Глен. Что? Официально оформлю в штат. Но вы ведь уже в голову закрались сомнения. Я не завизировал ваше назначение. Принял только на словах. Вот теперь вы мне нравитесь, Эльмира Флин. А вы мне по-прежнему не очень. Невежливо буркнула я с набитым ртом. Вампир колкость проигнорировал и удалился в спальню, дав возможность спокойно позавтракать. Ни в чём себя не ограничивала. Я набила желудок и, бросив грязную посуду на столе, отправилась одеваться. Декану успел куда-то уйти, поэтому мне никто не помешал. Захлопнув дверь, оставила маленькое ночное приключение позади. Предстояло найти коменданта, разобраться с разгромленным жилищем и отыскать Шона. Личность спокойного и таинственный маг, подымавший мёртвых, по-прежнему не давали покоя. Но прежде я заглянула к Королине. Здаётся юная госпожа Шарп замешана в этой истории, иначе почему нежно нанесла визит сразу после разговора с ней. Интуиция не подвела. Каролина не ночевала в комнате. Вещи остались на месте, но ничего не мешало невесте Инкуба сбежать налегке. Заспаная соседка не могла ничего толком сказать, потому как заехала в комнату всего пару часов назад. Зато девочки с этажа поведали, что видели Каролину около полуночи, якобы она кралась к лестнице. Я тактично не стала уточнять, почему студентки не спали в такой час, и поблагодарила за помощь. Перевратник заверял, что Каролина за пределы академии не выходила. По его словам, покинуть её самовольно, например, перебравшись через забор, невозможно. Я, разумеется, проверила, нет ли разрыва в контуре. Такое при некоторых снаровках можно почувствовать. Ничего. Куда, спрашивается, испарилась девчонка? Хоть бы тоже не нашлась в могиле без головы. Пропажа нашлась сама, ухватив за руку и толкнула в кусты. От неожиданности я уойкнула и не успела среагировать. Плохо. После зомби нужно быть всегда на чеку. Впрочем, я не боевой маг. Мне простительно. Не женское дело. Кулачный бой, фехтование, кровь, вечные ранения. А вот Каролина так не считала. Рисковая девчонка. Видимо, выхода нет. Тссс. Она приложила палец к губам и нервно огляделась. «Вы кому-то рассказывали про мою отлучку?» Неплохо начался разговор. Кому надо сообщила? Да, у ведьмы скверный характер. По кладбищам гуляла? Ударила наугад, но попала в точку. Каролина вздрогнула и побелела еще больше. Хотя куда уж, девочка и так больше походила на невесту вампира. К слову о кровососах. Надо снова поболтать с Дроу, может она и про Глена что-то знает? По какой причине его наказали, сослав на факультет практической магии? Пусть там не одни ведьмы, но всё равно не профиль вампира. Вы вы его видели? запинаясь, спросила Каролина. Только сейчас заметила за её плечами самодельную катомку. Выходит, так и пыталась бежать, но не вышла. Кого? Кого ты довидела? Но сейчас выясним, одно и то же ли мы имеем в виду. Девушка промолчала и испугано шепнула. «Лучше не вмешивайтесь. Верните деньги!» Я нахмурилась и в который раз прокляла инкуба. «В какую грязную историю он меня втянул?» «Послушай!» Вкратчиво начала, желая вызвать доверие. «Я хочу тебе помочь!» «Ты попала в беду, запуталась, напугана!» «К лорду Лукасу не вернусь!» Замотала головой Каролина и с мрачной решимостью добавила: "Никогда. И вы от работы откажитесь. Он ведь большие деньги посулил". Я кивнула, не считая нужным скрывать очевидное. "Ну да", грустно улыбнулась она. "Иначе бы никто не согласился". "А чего он действительно хочет?" Я решила выслушать версию второй стороны конфликта. Меня потупившись, выдохнула беглая невеста. Зачем? Не спрашивайте, предупреждая вопросы, замахала руками она. Иначе вас тоже убьют. Ох, не понравилось мне это тоже. Однако распросить подробнее не успела. Каролину что-то спугнуло, и она не хуже зайца рванула с места, затерявшись в парке. Разрываясь между желанием кинуться за ней и выяснить, кто же напугал блондинку, выбрала последнее. Возле клёна неподалёку от дорожки стоял высокий, статный, плечистый мужчина с пронзительными зелёными глазами. Одет странно, непривычно, сплошная кожа, только рубашка выбивается из общего образа. И смотрел этот светловолосый субъект на меня пристально, изучающе, словно на бабочку под стеклом. Мы знакомы? взяла инициативу в свои руки. Нет, отмер мужчина и моргнул. Показалось или на мгновение мелькнул узкий звериный зрачок. Тогда исправим недоразумение. Я выразительно взглянула на мужчину, этикет предписывал сильному полу представляться первым. Безусловно, кивнул блондин и шагнул ко мне, протянув руку ладонью вверх. Лорд Сонар Олдерс, ректор Академии магии и прикладного чародейства. А вы? Я прикусила язык, но быстро взяла чувство под контроль. Ничего страшного. Гадасти не наговорила, зато теперь понятно, чего испугалась Каролина. Её надо поймать и допросить в присутствии того же ректора. Эльмира Флин, ваша новая ведьма. Кто? Глаза Сонара округлились. Ведьма штатная я, новый преподаватель факультета практической магии. И у меня к вам разговор. Сразу взяла бы ко зрага. Возможно, срочный и очень важный. Однако шустра вы, рассмеялся дракон. Теперь, когда узнала его должность, сомнения насчёт зрачка отпали. Только устроились и сразу разговор. Ну, пойдёмте. И я засеменила вслед за ректором в уже знакомую приёмную. Почему засеменила? Потому что шаги у дракона под стать его росту. Ему требуется один, а мне полтора. Адора уже была на месте, возилась с любимыми цветами. Меня не покидали подозрения, что часть из них ядовита, даже не банальная мухоловка, а нечто серьёзнее. Просто зубастая секретарша уделяла им слишком много внимания. Ну очень бережно протирала листочки. Возможно, кое-кто перенервничал, но не верилось, будто не человек способен любить обычные растения. Доброе утро, господин Олдс, пропила она, торопливо поставив лейку на место. Я уже разобрала почту, сейчас сварю кофе. Сироп какой набавить? У, дракон сладкоежка. И хоть кто-то в академии, господин помнится про ректора, та же Адора назвала по имени. На ваш выбор, удивил ответом и обернулся ко мне. Вы кофе хотите или, может, чаю? Чай с мёдом. Наглец, так наглец. Адора взглянула на меня со странной улыбкой и удалилась в подсобку, звеня чашками. Прошу, ректор отворил дверь и посторонился, пропуская вперёд. Выходит, доверял секретарю, раз не запирал кабинет. Так и есть. На столе уже ровной стопкой лежали письма, газеты, служебные записки. Ректор сдвинул их к краю стола и распахнул шторы. Яркий солнечный свет залил комнату. Жаль, что он уже не греет. Осень через 2 дня. Итак, Дракон эффектно опустился в кресло, одновременно развернув его к окну. Видимо, любил солнце. О чём вы хотели поговорить? А вы со студенткой Шарп люблю брать бока за рога. Это кто? Аришек попался твёрдый. Сомневаюсь, будто дракон воспринял Каролину как часть пейзажа, то есть точно запомнил, может даже знал. Виновница нашей беседы. Простите, лорд Лукас Вар, ваше дело перестало быть личным, как только в нём появился труп. «Каролине, несомненно, что-то известно, раз она пытается бежать, и подговаривала меня». «И?» Ректор явно не собирался помогать. Тут в кабинет вошла Адора и водрузила на стол под нос с напитками. Кофе и чаю она принесла имбирного печенья. «Пусть я неплохо позавтракала, но от парочки не откажусь». «Рада, что Глэн теперь не одинок», – ухотя шепнула секретарша. Что? Только присутствие дракона удержало от выяснения, когда эта случайная ночь, а со стороны всё выглядело именно так, превратилась едва ли не в помолвку. Или декан хранил обед безбрачия? Если да, сочувствую ему. Глупое решение. Да, вампир женатый на ведьме это хорошо, задумчиво пробормотал ректор. Они сговорились? Да, то ли слух у дракона отменный, то ли сплетни лорду Олдосу приносили вместе с утренней корреспонденцией. Чем хорошо? Для факультета. Меньше конфликтов. Ничего страшного, если я удовлетворю любопытство. Каролина ведь никуда не денется. Но вопрос сам напрашивался. Предыдущих наставниц господин Адравин выжил? Нет. Но с ведьмами он не ладит, на дух не переносит, – улыбнулся ректор. Помню, как противился, когда ввели новую специализацию, уволиться порывался, еле уговорил остаться. Слышал, а декан ладит с метлой. Не от хорошей жизни. Ведьмы нервные, постоянно сбегают, нужно же кому-то учить студенток. Ясно, но мелко для вампира. Факультет практической магии, зелья, иллюзии, разбор полетов. Точно выгнали, вот и подался сюда с горя. У кровососов с колдовством полный порядок, а в срединных землях их не боятся. Итак, что там со студенткой Шарп? Ректор вернул мои мысли в прежнее русло. Она не ночевала в комнате, пыталась сбежать. Полагаю, это как-то связано с ночным инцидентом. Кстати о нём. Нахмурился дракон. Впредь докладывайте мне о подобных вещах незамедлительно. Я кивнула, умолчав о том, что собиралась, но некоторые потащили на кладбище. Верно говорят, помянешь демона. Словом, в дверь постучали и не дожидаясь разрешения вошли. До кан факультета практической магии выглядел серьёзно, держал подмышкой пухлую папку и почему-то смотрел на меня. Я молчала, пытаясь догадаться, чем же успела навлечь немилость вампира за те считанные часы, которые мы не виделись. Неужели нанесла урон репутации? Кто их знает кровососов, вдруг им настоящие ведьмы для поддержания реноме нужны, а не такие, как я, липовые. Вот вы где. Глен не соизволил поздороваться с ректором и стремительно шагнул ко мне. Везде ищу, а она тут? Ну. Декан требовательно уставился в глаза. Да что ему нужно? Понидельник, услужливо подсказал вампир. Допустим. Дальше что? Ректор заинтересованно наблюдал за разыгравшимся представлением и пока не вмешивался. Надеюсь, он воспринял мои слова о королене всерьёз, а не выпустил через другое ухо. Девушка определённо замешана в чём-то гадком и далёком от светлых чувств. А вместе с ней и я в моих же интересах выяснить, кто или что мечтает меня убить. Блондинка однозначно предупредила об опасности. План. Занятий. Где? Именно так, интонационно, выделяя каждое слово начал терять терпение декан. Так ему в этот понедельник нужно было. Вот зараза. Да за столь короткий срок ничего попутного не придумаешь, и он это знал, знал и издевался. Сделаю в понедельник. Я постаралась передать лицом все свои мысли. Судя по дёрнувшейся щеке, вампир понял, но не осознал. Губы тронула глумливая улыбка существа, которое собирается ударить по больному месту и точно знает, что парировать противнику нечем. Тогда же, когда получите аванс, подлости не пришлось долго ждать. Хорошо, меня полностью устраивает. Ждадите в понедельник. Один из скольких их там в году, и в конце того же дня получите деньги. На минуточку, по легенде я дам обесред. То есть Глэн предлагал жить в пруголодь. «Вот!» Потеряв ко мне интерес, вампир сгрузил папку на проректорский стол. «Все, как вы просили. У меня без потерь. Ауры проверил лично. Разве только из вновь прибывших. И...» Глэн выразительно глянул на меня. «Есть еще кое-что». Поняв намек, я поспешила откланяться. В спину полетела. Проходите пока на учебный полигон, выбирайте метлу. Я надолго не задержусь. Мысленно застонала. Я надеялась, он забудет. С надеждой перевела взгляд на дракона, но он уже склонился над принесённой вампиром папкой. Что же там такое? Дорок бы дола, чтобы заглянуть туда. С зуб даю. Это связано с зомби и трупом с кладбища. Идите. Не отрываясь от чтения махнул рукой ректор. Я подумаю над вашим предложением. Вот так. Меня культурно выставили сразу двое. Нога за ногу поплелась на полигон. Там тренировались не только ведьмы, но и боевики. Представляю, как там шумно, сколько конфликтов на пустом месте. Вздорные мальчишки, не менее вздорные девчонки. Грем учасьмесь. Теперь понимаю, от чего так радовался проректор. При виде полигона стало совсем тоскливо. Во-первых, там уже закладывали виражи будущей подопечной со старших курсов. А во-вторых, хотя, во-первых, вполне хватало, им не предстояло опозориться у них на глазах. Пользуясь последними деньками свободы и тем, что преподаватели не видят, при лестнице в полосатых гетрах и непозволительно коротких пышных юбках, к счастью, под них они надевали облегающие брючки, парили в небе. Послушные воли хозяек мётлы то замирали, То сорывались в низкое пике, то выписывали восьмёрки. Устроившись так, чтобы девушки меня не видели, я завистливо вздыхала. Сумею ли я хотя бы оседлать метлу? Вряд ли. И одета не для воздушных прогулок. Положам цветом нижнего белья с общественностью поделюсь, но ведь рискую разбиться, запутавшись в юбке. Словом, не мой день. Закусив губу трусливо подумывала бежать даже сделала шаг, чтобы уткнуться в грудь декану. Пусть не массивную, но и не рыхлую. Словом носом приложилась знатно. Ойкнув, сердито озыркнула на вампира и потёрла пострадавшую часть тела. Ходят тут всякие. Судя по усмешке Глена, он всё понял. И от того стало ещё горше. И я не нашла ничего лучше, чем выдумать несуществующее важное дело. От колкости на этот раз воздержалась. Пора закопать топор войны и попробовать мирно сосуществовать с начальством. Куда это вы собрались? Яда в голосе вампира хватило бы на десяток гадюк. Письма писать? Я вздрогнула, едва не выдав себя. Неужели знает? Бред, откуда? Мы с Гленом знакомы всего ничего, договора с тобой не вожу. Разве только вампир неведомым образом перехватил послание Инкубу? Но тогда это преступление. Вскрывать чужую корреспонденцию строго запрещено. Иска сосмотрела на декана. Случайно брякнул или действительно подозревает? По виду не разберёшь. Глен Одравин всегда одинаков. Хотя бы письма. Запрещено? Сейчас да. Идёмте. Вампир положил мне руку на плечо и подтолкнул обратно к полигону. При виде декана, болтавшейся с метлами ведьмочки, поспешно приземлились и виновато потупили взор. Только вот глаза хитрые, не верилось в их раскаяние. Доброе утро, господин Адравин, послышались нестройные приветствия. Вампир хмыкнул и по очереди задержал взгляд на каждой студентке, не иначе, запоминал. Мётлы сдали. Лениво приказал Глен. Вам лично сверкнуло глазами одна из ведем. Не, а ей. Кровосос развернулся и ткнул в меня пальцем. Знакомьтесь, девушки, ваша новая надзирательница, наставница и преподаватель госпожа Эльмира Флин. Прошу любить и жаловать. Студентки слажено вздохнули. Видно надеялись остаться без пригляда. Ладно, отныне тщательно проверяю стулья и столы на предмет неприятных сюрпризов. Ведьмачки с интересом рассматривали меня, я их. Потом в руки дружно легли мётлы, ещё тёплые. Стояла как дура, не знаю, как с ними поступить. Прижимала к груди, словно детей. Нужно поставить в специальный отсек, подсказал декан. Помните, внизу корпуса есть Что-то такое припоминаю. Неуверенно поплелась в указанном направлении. Глен увязался следом, показал, как отпереть клей, куда и как ставить. Теперь выбирайте. А? Не поняла я. Любая без ярлыка ваша. Примерьте по руке, попрыгайте. Посоветовал декан. Затем, когда освоитесь, закажите новую. А где ваша? Я задумчиво водила рукой по черенкам. Какую же взять? Можно подумать, среди метёлок тоже встречаются старые мерины, которые терпеливо сносят любых неопытных издаков. Откуда мне знать, какие безопаснее из сосны, ясеня или клёна? Дома. Огарошил вампир. В лавиде, брякнула в ответ. В местной квартире терпеливо пояснил декан, посмотрев как на умолишенную. В Лавиде меня бы неправильно поняли. Послушайте, поколебавшись, решила выяснить всё из первых рук. А вам самому не стыдно возиться с метёлками? Мётлами, поправил Глен. И меня никто не спрашивал. Декан, это не только права и обязанности. Выбирайте метлу и идёмте. У меня полтора часа. За них вы должны научиться хотя бы не падать. Студенты что дети, ошибок не прощают, заклюют. Я выхватила первую попавшуюся метлу и возвратилась на полигон. Отвлеклась на минутку, а когда я обернулась, узрела в руках вампира обязательный атрибут ведьмы. Метла Глена оказалась черной, с отполированным до блеска черенком. А вот прутья щегольские, красноватые. Интересно, из чего они? Размышления на крайне важную тему прервал голос декана. «Ну как, готовы?» «Нет!» С неподдельным энтузиазмом отозвалась я и в последний раз с надеждой спросила. «А можно не летать?» Если вчера в полуспора я пообещала стать покорительницей неба, сегодня точно поняла. Тут даже позора не выйдет. Просто несчастный случай. «Нельзя!» а вампир явно получал удовольствие от происходящего. «Посмотрите на меня и перестаньте трусить!» «У вас крылья, вам привычно летать!» Зло парировала я. Хотя прекрасно знала, что кровососы, отродясь летучими мышами, не оборачивались. В подобные глупости верили только в отдаленных деревнях, а выпускницам пансиона благородных магес и подавно стыдно распространять суеверие. «А я всего лишь...» Вовремя прикусила язык. Так. Вдох, выдох. Как же просто клыкастому вывести меня из себя. Сама поражаюсь. Никогда не считала себя вспыльчивой, спокойно вела дела, подбивала прибыль, а тут как девчонка. И вижу ведь провокация, а загорюсь как спичка. Видимо, у меня аллергия на вампиров. Ну и кто же вы? Глен перекинул метлу из руки в руку. В глазах блеснул огонёк любопытства. Бедная, брошенная, разведённая женщина огрызнулась в ответ и, подхватив метлу, стремительно зашагала к полигону. Я вам мужа напоминаю? Неожиданный вопрос заставил резко затормозить. Я медленно обернулась и, отаропела, растеряв былую пылкость, уточнила: "Почему мужа? Вы с самого начала на меня взъелись, Эльмира?" Вампир подошёл и опёрся на метлу. Его взгляд нервировал, вынуждал потупиться, чтобы декан не смог прочитать правду. Казалось, он что-то знает, подозревает, силился заглянуть в душу, словно желая удостовериться в правдивости догадок. А в поезде разродились с тирадой двадцет мужчин. Легко сложить 2 и 2. Немного решила поиграть с вампиром. Так даже лучше, быстрее отстанет. Изменил. Продолжал бестактные вопросы Глен. Какая разница? Я нервно передёрнула плечами. Давай опонеть, что разговор мне неприятен. Право слово, реальная ведьма в моём положении выразилась бы груبيه. На каком основании я должна откровенничать с начальником? Никакой. Поразительно легко согласился ДК и попросил: "Не переносите прошлое на рабочие отношения". И назидательно добавил он, едва заметно усмехнувшись: Вам с метлой подружиться куда проще, как женщине и ведьме. Я же, существо, не созданное для полётов, однако чего только не сделаешь, если ректору вдумается набрать курс неуправляемых девиц. Иначе их не приструнишь. Не любите ведьм? Сделала я логичный вывод. На дух не переношу скривился вампир и с ненавистью покосился на метлу. Мой факультет был приличным местом, пока они не появились. Если бы могло в ведьминской орудии самоликвидировалось. Столькой эмоции Глен вложил во взгляд, даже лицо чуть перекосило, отчего губы приподнялись, обнажив характерные клыки. Интересно, мелькнула глупая мысль. Какой длины они достигают во время охоты? Вроде всё зависит от клана. Чем старше, древнее, тем опаснее. Что ещё? Хмурас ведамел садекан. Оказалось, он смотрел уже не на метлу, а на меня, а я самым бессовестным образом пялилась на его рот. Нехорошо. Ничего, давайте учиться. Обречённо ступила на песок учебного ристалища и воткнула метлу в землю черенком вниз. Э-э. Покачав головой, цокнул языком Глен, следом за мной стукнув деревянными воротцами. Так, делать категорически нельзя. Она обидится. Кто она? Метла, разумеется. И вы напрасно так халатно отнеслись к выбору. Вдруг она сноровым или держать неудобно. Какая разница, если это первый и последний полёт в моей жизни? Возьму Инкуба за грудки. Выбью нужную информацию. А дальше по обстоятельствам. Либо хитростью выманю Каролину, либо уволюсь под любым предлогом. Пусть юной ведьмочке остаётся головной болью декана. Жалко, конечно, вампира. Немного жалко. Потому как в минуты просветления он неплохой мужик. Только вот редко они случаются, подобные минуты, как у всякой ничтожества. Ладно. Шутки кончились, началось учение. Встали ровно. Хват свободный. Постарайтесь почувствовать метлу. Поговорите с ней. Найдите удобные точки соприкосновения. Не понимаю, о чём он. Уставилась на метлу. Ну и что с ней делать? Дерево и дерево. Сучком вот тут. Нужно запомнить, чтобы не поставить занозу. Ну как? Через некоторое время осознамился Дакан. Виала кивнула, лишь бы он отстал. Ясно. Глэн с такой интонацией это произнес, что стало стыдно. Он будто понял, путной ведьмы из меня не выйдет. И подстегнул ведь. Теперь точно знала, что справлюсь с норовистым средством передвижения. Только чтобы доказать, я не неумеха первокурсница. Студентки могут. И я смогу. Повторно оседлала метло и деловито осведомилась. Что дальше? Прыгать? Издевался вампир. А вы решили будто сразу в облака. Минимум час я провела за странным занятием. Прыгала, крепко сжав метлу пальцами и ногами. Простейшее упражнение подтвердила. Хват это важно, а ещё очень трудно удержаться от соблазна и не отпустить деревяшку. Вампир расхаживал рядом и строго командовал: "Ноги не отрывать" не халтурить. Взмокнув, я проклинала всё на свете и гадала, зачем мне уметь летать? Ведь учить ведьмичек небесной премудрости предстоит другим. А я? Подумаешь, позор, будто сейчас момент триумфа. Потное, в дурацкой позе, скачу словно коза перед мужчиной, который стоп. Я резко остановилась и отпустила метлу. Та плюхнулась на землю, больно ударив по ноге, а там стило Как и глен, одравин за поезд. Вот мерзавец. Первое впечатление самое верное. Я сразу поняла. Отвратительный тип, где только умудрился отыскать хоть какие-то достоинства. Устали, вроде нейтрально, но со скрытой ехидцей осведомился декан. Да. Нагнувшись, я подобрала метлу и грубо поправ в правила, опёрлась на неё. Давайте покончим с разногласиями, потому что это уже мелочно для мужчины. Понимаю, вампиры обитчивы. Я тоже не образец благородной леди. Лёгкий смешок подтвердил ехидство, не привиделось. Но история затянулась. Каждый успел наказать другого за хамство сторицы. Я не издеваюсь, госпожа Флин. В голосе мужчины сквозила обида. Это стандартное упражнение. И мне не смешно от того, что у вас что-то не выходит. В моих же интересах научить вас летать. Декан отвечает за подчинённых, в том числе за понесённые ими увечья. Тогда давайте продолжим. Заверяю, метлу я фиксирую хорошо. Ненавижу неловкие ситуации. В одну из таких как раз угаразело угодить. И я злилась на саму себя, на Глена, отчего говорила отрывисто, грубо торопилась, срочно чем-то занять тело и разум. Вампир фыркнул, всем своим видом показывая, не верит, но продолжил занятие. Сначала просто смотрите, я потом медленно повторю. Декан оседлал метлу с видом обречённого на казнь. Даже глаза закатил. Наверняка мысленно проклял всех ведьм. И хлопнув по щеренку, подпрыгнул. Смотрелось потешно. Только ироничная улыбка быстро сошла с губ, сменившись восхищением. Глен парил. Более того, сложил руки на груди, показывая, что ему не нужна дополнительная опора. Пусть расстояние до земли не велико с человеческий рост, но всё же нахмурилась. Тут какой-то фокус, обычная левитация. Словно угадав моё недоверие, вампир прикрыл глаза, нарушив зрительный контакт с предметом по законам магии он должен был упасть, но не падал. Выходит, действительно освоил метлу. Поразительно. Как вы это делаете? Я шутила себя восторженным ребёнком, который впервые увидел простейшую магию, вроде вспыхнувшей свечки. Сейчас покажу. Лучась от тщательно скрываемого самодовольства, вампир приземлился и, отложив свою метлу, взялся за мою. Заставив повторить отрепетированную позу, хмурясь, тщательно выверил положение корпуса, рук и ног. Так, замрите и внимательно смотрите. Пока не повторяйте, сурово добавил он. Дам, давненько Эльмира Флинн не сгорала от жажды знаний. Подобное нетерпение вызывал не каждый мужчина, а тут, не сводила взгляда с вампира. Могла бы дыру в нём прожгла. Глэн улыбнулся, открыто, как ловелас, вскруживший голову очередной девицы, чуточку порочно и, не скрою, притягательно. Вслух ничего не сказал. «Выходит, хотел-таки прокрасоваться. Пусть». Вампир очень медленно повторил давешние движения, крутнулся, чтобы я смогла лучше рассмотреть хват и прочей премудрости. «Первый секрет. Магия. С воздухом дружите?» вну. В пансионе учились всему: чему-то больше, чему-то меньше, но со стихиями в обязательном порядке знакомили. Тогда постарайтесь облегчить вес тела. Не сейчас, потом, торопливо добавил Глен, заметив, как я сосредоточенно нахмурилась. Затем контакт с метлой. Все они разные. Кто-то любит ласку, кто-то доброе слово, кого-то нужно укротить. А что предпочитаете вы? И закатать опередил разом. Последний вариант? Почему? Приподнял брови вампир. Вы же мужчина. Увы. Картинно вздохнул декан, сверкнув тёмными глазами. Выбираю первый вариант. Мужчины, Эльмира, не ведут себя столь грубо с женщинами, даже если они мёртвы. Пашлинуф напомнила о цели, ради которой мы топтались на полигоне. Решили будто флиртую, вот привязался. Так и рассчитывали на приставание. Увы, моя репутация настолько подмочена, чтобы домогаться подчиненных. Итак, ласка. Ваш способ найдёте сами. Далее. Простая команда и собственный полёт. Как управлять метлой, объясню в процессе. «Вверх!» Думала, это он мне. Оказалось, метле. Она дрогнула и взмыла вверх, замерев. «Странно, почему метла не рванулась прочь в небеса?» «Я не добавила одно слово!» Пояснил Глен. Он терпеливо ответил еще на пару вопросов и предложил повторить. «Я утверждала, что самые позорные минуты моей жизни позади». «Людям свойственно ошибаться. Надо отдать должное декану». Он не смеялся, хотя мог бы позлорадствовать. Зато сторонние зрители, которых привлекли мои ругательства, в сласть хохотали за оградой. Пока Глен не рыкнул, пригрозив наказанием на кухне. Видимо, картофельные очистки вселяли в будущих магов суеверный ужас, раз они разбрелись. А ведьмочки остались. Мои ведьмочки. Они устроились неподалеку. Руки сложены на коленях, сама серьезность. И приглушенно шушукались, стреляя глазками в сторону полигона. Закусив губу, я постаралась выровнять положение тела. Я обязана завоевать авторитет студентов. Я укращу бесовую метлу. Удалось. Отныне временная наставница ведьм позорно не висела вниз головой. Юбка задралась до ушей. Сущие мелочи. Глена нижнее бельё не привлекало. Он действительно волновался. Порывался подстраховать сетью, чтобы не ушиблась. Один раз-таки едва не соскользнула. Ладонь до сих пор саднила. Хорошо, удивлённо похвалил сквозь зубы, не ожидавший такого прогресса вампир. Теперь выровняйте дыхание и попробуйте подняться выше. Не торопитесь и не делайте резких движений. Он парил рядом, не сводя взгляда с подрагивавшего, словно кошачий хвост изогнутого кончика моей метлы. Напомнив о ведьмочках внизу, отдала необходимую команду. Метла дёрнулась. Сейчас бросят. Ну уж нет. Проснулись упрямство и решимость, которые помогли убедить отца позволить мне уехать в другой город и открыть своё дело, столь далёкое от банковского и ещё дальше от замужества. Какой-то кусок дерева не станет управлять моей жизнью, поджёрю, наклонившись мрачно, шепнула митли. А она, кажется, поверила, раз перестала дрожать, как горячий скакун. Откуда страптивице знать, что я не стихийник? Дальше опасливо выпрямившись, обернулась к Глену. Хватит с вас, махнул рукой вампир и чуть помедлив посоветовал. А метлос смените с этой не сработаетесь. Вопреки опасениям на землю спланировало плавно, даже элегантно спешилась, поправив юбку. Декан спрыгнул следом, забрал обе метлы и куда-то унёс, видимо, обратно в клет. А я решила завершить утро воспитательной беседы со студентками, иначе первый же день учебного года завершится грандиозным фиаско. Разговор увенчался успехом. Опыт победил молодость. Наглядная демонстрация магических способностей стёрла пусть и временно из девичьей памяти картину мучений псевдоведьмы на метле.